Глава 4. Влияние Марии Палны было одно влияние, которому подчинилась Маслова. Оно происходило от того, что Маслова полюбила Марию Палну. Другое было влияние Симонсона, и это влияние происходило от того, что Симонсон полюбил Маслову.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 считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему, следуя только изредка и то после критической оценки тому, что решено другими. Такой человек был Симонсон. Он все поверял и решал разумом, а что решал, то делал. Решив еще гимназистом, что нажитое его отцом, бывшим интендантским чиновником, нажито нечестно, он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу, Когда же отец не только не послушался, но разбронил его, он ушел из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решив, что все существующее зло происходит от необразованности народа, он, выйдя из университета, сошелся с народниками, Поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам, и крестьянам все то, что считал справедливым, и отрицал то, что считал ложным. Его арестовали и судили. Во время суда он решил, что судьи не имеют права судить его, и высказал это.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 Религиозное учение это состояло в том, что все в мире живое, что мертвого нет, что все предметы, которые мы считаем мертвыми, неорганическими, суть только части огромного органического тела, которое мы не можем обнять».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 полагаю, что такая любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но еще больше воодушевляет к ней. Но кроме того, что нравственные вопросы он решал по-своему, он решал по-своему и большую часть практических вопросов.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 Но когда он решал что-нибудь, ничто уже не могло остановить его. Вот этот человек и имел решительное влияние на Маслову тем, что любил её.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 по великодушию и потому, что было прежде, но Симонсон любил ее такую, какую она была теперь, и любил просто за то, что любил. Кроме того, она чувствовала, что Симонсон считает ее необыкновенной,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 Началось это еще в тюрьме, когда при общем свидании политических она заметила на себе особенно упорный из-под нависшего лба и бровей взгляд его невинных, добрых, темно глаз. Еще тогда она заметила, что этот человек особенный и особенно смотрит на нее